Глава 12 Тайная вечеря. Деменед Петрович был приподнят в приподнятом настроении. Завтра в Россию должна была прилететь Ева. Ему было удивительно приятно находиться в состоянии ожидания их новой встречи. В прошлый раз они виделись почти три месяца назад... И у Демьяна осталось очень приятное, почти романтическое впечатление от этой встречи. Тогда была ранняя весна, и в воздухе парила особая аура пробуждающейся природы. Первая зелень травы, первые цветочки и радостное щепетание птиц. Ах, какими сладкими были воспоминания об этой весне! Три месяца! Он даже не думал, что прошло уже так много времени. Он хорошо помнил что должен был вылететь с очередным визитом в европейский офис, когда Баринов неожиданно нарушил эти планы. Все закрутилось столь стремительно, что Демьян совсем потерял счет времени. Экономический кризис, банкротство, тайные цикулисные игры больших капиталов, сотни больших и малых проблем, поставщики и кредиторы, все это напрочь вычеркнуло из его сознания Еву. Но теперь, когда он ясно осознал, что уже завтра он снова увидит ее, теперь его сердце вновь затрепетало. До сегодняшнего дня Демьян даже не подозревал о том, какие теплые чувства пробуждала в его душе эта девушка, но теперь он был весь в предвкушении скорой встречи. Все три дня после разговора с Савицким Баринов отчаянно искал выход. Но он плохо спал в эти дни, постоянно прокручивая в голове разные варианты. Он то отметал идею Савицкого, то вновь приходил к выводу о том, что она могла стать спасением. Глава «Галакионгрупп» отчаянно тянул время, которого у него не было. Подвижек в деле об аварии на НПЗ не происходило, завод простаивал. Это давило на его сознание безмерным грузом, и он ежеминутно отчетливо ощущал эту тяжесть. Пожалуй, впервые в своей жизни он начал понимать значение слов «болит душа». Баринов был убежден, что у него души попросту нет. Но отчего-то где-то глубоко внутри него засела неимоверная тоска изудела там, словно огромная рана. Он бы дорого сейчас заплатил за возможность поговорить с кем-то и зрить больную душу, но ему было не с кем. Его окружали сплошь деловые отношения, сотрудники, партнеры и конкуренты. Как остро он сейчас ощущал свое одиночество. Только Любушка понимала и выслушивала его. А Любушка при воспоминании своей недавней двойной утрате Баринов помрачнел еще больше и с силой сжал кулаки. Дикое чувство бессмысленности происходящего с ним вдруг накрыло его волну и вызвало очередной приступ боли где-то внутри. А Любушка, Тимофей, как не хватало ему сейчас поддержки с их стороны. Их насильственные смерти стали результатом чьей-то злой воли, и Баринов клялся себе что обязательно найдет и покарает их убийц. Баринов вновь стиснул кулаки и отбросил видение своих близких. Внутри него наконец-то разжалась невидимая пружина, и пришло четкое осознание простой мысли. Ради памяти о них он выиграет эту битву. Топливный король еще раз взглянул на свои пометки в блокноте и шумно выдохнул. Наконец он решился и сделал телефонный звонок. После нескольких минут короткого разговора он положил трубку на место и снова выдохнул. На этот раз ему стало немного легче. Визит этого гостя должен был многое определить в дальнейшей судьбе его компании. Вечером Демьян Петрович снова засиделся в своем кабинете. Ему хотелось сделать как можно больше, чтобы завтра с утра он мог спокойно выспаться и, переведя себя в порядок, поехать в аэропорт, встречать Еву. Конечно, он мог просто отправить за ней служебную машину с водителем, но ему отчаянно хотелось встретить свою гостью лично. Он заранее согласовал с Вариновым, что берет отгул на полдня, чтобы можно было спокойно проводить ее до гостиницы, а затем вместе вкратце осмотреть город и пообедать. Демьян Петрович закрыл очередную папку с документами и принялся убирать ее в сейф. На глаза ему попалась жестяна коробка из-под конфет, лежавшая на самой нижней полке несгораемого ящика. Он открыл ее и увидел завернутый в шуршащий пакет телефон с вынутым аккумулятором. Перед ним вновь отчетливо вставал образ Шекнера, хитрого и коварного врага с параноидальной манией шпионажа. Кабинетная прослушка, подсадные сотрудники, шпионские телефоны, водители, конвоиры. Демьян знал уже достаточно о методах этого человека. Как же его угоразило попасть в эти жернова криминального бизнеса? Его невеселые мысли были прерваны появлением агафий. Старушка, как всегда, привычно распахнула дверь, приставила к ней свое ведро и принялась протирать ручки мокрой тряпкой. Быстро захлопнув сейф, Демен Петрович подумал о том, что видит ее каждый вечер уже в течение целого года. Галактион Групп, какое бы название он ни носил, теперь продолжал оставаться машиной, где каждому человеку, и, вне зависимости от должности, уготовано свое место винтика ведь сущности и он сам был частью этой машины и отличался от агафии разве что размером должностного оклада. Может быть, она даже свободнее, чем я, ведь, по крайней мере, за ней не следит всевидящее ока Шекнера. Вновь невесело, подумал Демьян Петрович. Возможно, если бы он знал, что уборщица Агафии является одним из наиболее ценных внутренних агентов Шекнера то ему стало бы совсем тосколиво Но он не знал истинного предназначения милые офисы и старушки, а потому с легкой душой встал со своего места, чтобы не мешать ей делать уборку. Демьян Петрович решил на время выйти из кабинета и отправился на служебную кухню, чтобы заварить себе свежий чай. Проходя через приемную, он увидел Катюшу и почувствовал тонкий аромат коньяка. «Катюша, а ты почему так поздно засиделась?» — спросил он, подойдя к стойке ресепшена. «У Андрея Михайловича сегодня важный гость. Я должна всячески обслуживать эту встречу». «Ну, ясно тогда. Давай, обслуживай», — с улыбкой ответил Демьян и уже собрался было пойти дальше. Как неожиданно, дверь кабинета баринова широко распахнулась, и он с явной, довольной улыбкой вышел в приемную. «Ой, Демьян Петрович, как удачно, что вы еще не ушли!» Баринов просиял еще больше. «Пойдемте, я вас познакомлю с одним крайне важным человеком. Катюша, сделай-ка нам всем троим вкуснейшего чая с лимончиком, да вкусняшек там разных набросай на стол!» При этих словах он круто развернулся в сторону Демьяна, слегка приобнял его за плечи и почти что втолкнул в свой кабинет. В кабинете горел приглушенный свет, и, судя по запаху, президент Галактионгрупп уже принял сегодня изрядную дозу спиртного, и происходящее было его пьяным экспромтом. — Ну, что вы стесняетесь? Проходите смирее, — произнес Баринов. — Позвольте мне представить вам нашего дорогого друга, верного партнера, главу Монорит Банка. Войдя в кабинет, Демьян не сразу разглядел сидевшего, но когда увидел его лицо, то он неожиданно встал, как вкопанный. На него смотрело лицо Протасова. Пронзительный взгляд генерала был цепким и, как показалось, Демьяну злым. Тем не менее, вскоре он непринужденно улыбнулся и протянул руку для приветствия. Георгий Николаевич, кратко сказал он. Демьян как-то невнятно промямлил Демьян Петрович, все еще потрясенный увиденным. — Это наша гордость! — воодушевленно произнес Баринов, указывая рукой на Демьяна. — Ребеял, малехонько! — Ну, вы бы знали, какой у, у этого молодого человека столько талантов и способностей, что он и сам не знает своего потенциала. Его появление в нашей группе компаний можно считать божьим промыслом, чисто везением. Делает такие успехи, что о го Если бы Баринов знал, чьим на самом деле промыслом было появление Демьяна в его компании, то это наверняка просто убило бы его. Если бы он знал, что именно Протасов внедрил к нему поднос своего агента, то он не восторгался бы сейчас деловыми качествами своего младшего партнера». Демьяну Петровичу стало жутко неловко, и он ощущал, что и Протасову было не совсем комфортно в присутствии своего агента. Случайная прихоть подвыпившего президента Галактионгруп столкнула нос к носу агента и его куратора, и при этом полностью обнажив истинную сущность генерала. «А был ли он генералом?» — задал Демьян себе вопрос. «Боже!» Как глупо его использовали все это время. Ведь он мог догадаться раньше, например, встретив Протасова в загородном дворце, или просто поинтересовавшись в интернете, кто возглавляет банк. Но ему и в голову не приходило заняться этим, ведь он всецело верил этому человеку с самого начала. Кто он на самом деле? Генерал могущественных спецслужб или новоявленный финансовый олигарх? Почему он лично вербовал его? Почему не сказал, что приглашен сегодня в гости к Баринову? Десятки самых разных «почему» крутились в голове Демьяна всю дорогу до дома. И он смутно помнил, как покинул кабинет Баринова под каким-то предлогом, почти ничего не помнил из состоявшегося там краткого разговора. И он все время смотрел в лицо Протасова, и все новые и новые вопросы одолевали его сознание. Что-то нехорошее смутно росло у него в душе, но информации не было, и его аналитическому мозгу просто ни с чем было работать. Возможно, он просто многого не знает, возможно, ему просто надо дождаться очередной встречи с Протасовым. И тот прольет свет, намучившие его теперь вопросы. Все это было возможно. Ложась спать, он продолжал думать обо всех перипетиях своей судьбы. Но внезапно его сознание нащупало еще одну мысль. Завтра прилетает Ева. Он улыбнулся этой отдушине среди внезапно свалившихся на него вопросов без ответа и забылся во сне. Утром он красиво оделся и, купив цветы, помчался в аэропорт. Новый водитель Дима лиховял машину по широкой дороге, легко перестраиваясь из одного ряда в другой. В зал прилета они прибыли ровно за 20 минут до посадки самолета. Демьян Петрович испытывал некое волнительное чувство, находясь в ожидании встречи. Вскоре стеклянные двери таможенной службы раскрылись, и в зал прилета тонким ручейком потекла струйка пассажиров. Демьян стремительно переводил взгляд, с одного лица на другое, и неожиданно увидел Еву. Ее светло-каштановые волосы были аккуратно уложены, на лице был сделан минимальный макияж, подчеркивавший природную красоту. Их взгляды встретились, и она радостно улыбнулась и помахала ему рукой. Демьян ринулся ей навстречу, проталкиваясь через толпу встречающих. Его порыв был спонтанным, и он понял, что ведет себя словно подросток. На Еве был одет легкий светлый свитерок и голубые джинсы. Через плечо была перекинута небольшая кожаная сумочка, которая удачно гармонировала с туфлями. Позади она катила небольшой чемодан на колечках. Демьян протянул ей свой букет цветов и, чего-то слегка смутившись, просто сказал «Привет, Ева, как ты долетела?» «Привет», — обрадованно ответила девушка, удивленная букету. «Все отлично». Я и не знала, что меня будут так здорово встречать. Ну, это наша народная традиция. Когда встречаешь хорошего человека, дарить ему что-то приятное. Я не знал, какие цветы ты любишь, и выбрал эти. Давай помогу. И он перехватил ручку ее багажа и покатил его в сторону выхода. Это замечательные цветы. Я очень рада. Звук ее голоса и та легкость. С которой она говорила, безумно импонировали Демьяну. Они быстро разговорились, она рассказывала ему о погоде в Европе, о забавных стариках, которые летели по соседству с ней в самолете, совершая путешествие в Россию, по случаю своей серебряной свадьбы. Рассказывала о последних событиях в офисе и прочей ерунде, произошедшей в компании со времени его последнего визита. Демьян молча слушал ее и улыбался. Ему было так отрадно отвлечься от своих забот, забыть на время о том, что он большой начальник, и просто слушать новости и рассказы из жизни другой страны. Сейчас можно было забыть обо всем. По пути в гостиницу Демьян Петрович распорядился проехать через наиболее примечательные места города, устроив таким образом небольшую экскурсию и вводный рассказ об истории края. Ева была крайне удивлена, увидев своими глазами, сколь огромным был город и насколько он отличался по своей архитектуре от привычных ей пейзажей. Они проехали по мосту, через бурную реку и очутили в самом центре города. И здесь располагался отель, в котором для Евы был забронирован номер. Проторчав на стойке ресепшн, почти полчаса они все же заселились И Ева попросила Демьяна подождать ее в холле, пока она разложит вещи и приведет себя в порядок. Демьян Петрой спустился в бар, взял себе чашечку ароматного кофе и с огромным удовольствием расположился в мягком кресле около огромного окна высотой от пола до потолка. За стеклом весело пригревало солнце, и настроение у него было просто отличное. Неожиданно он перехватил на себе внимательный взгляд незнакомого мужчины. Тот сидел за рулем припаркованной машины и пристально смотрел на Демьяна. Увидев, что его заметили, он плавно отвел взгляд в сторону. «Должно быть частный таксист. Высматривает себе богатого клиента», — подумалось Демьяну Петровичу. А он и впрямь был одет в красивый легкий костюм. А улыбка на его лице больше выдавала в нем европейца, чем россиянина. Вскоре позади Демьяна послышался стук каблучков. Он обернулся и увидел Еву. Она переоделась в нарядное светло с солнечной юбкой и теперь смотрелась еще красивее, чем раньше. «Сегодня просто чудесная погода. Я бы хотела немного погуляться по парку. Здесь есть парк?» – спросила она. Я могу отвезти тебя на машине в одно очень красивое место. Оно называется Острова. Острова? Какое интересное название. А что это? Это действительно острова. Они расположены в дельте нашей огромной реки, через которую мы с тобой уже проезжали сегодня, по пути из аэропорта. Там много деревьев, и есть очень живописные лужайки и дорожки. Там можно хорошо погулять и подышать чистым воздухом, «Думаю, тебе там понравится». «А потом перекусим, хорошо? Я сейчас еще не совсем голодна, но перед поездкой в офис я хотела бы подкрепиться». «Хорошо», — улыбнулся ей Демьян, «там есть несколько отличных кафе вдоль набережной». «Думаю, подкрепиться после прогулки по свежему воздуху будет хорошей идеей». С этими словами они направились в сторону парковки, где их в машине ожидал водитель Дима. Демьянову Петровичу вновь показалось, что он почувствовал на себе взгляд, но он не стал тратить время и оборачиваться. Он галантно распахнул дверцу машины перед Евой и скомандовал Диме. «Давай на острова. Прогуляемся немного». Утро Баринова началось не так радужно, как хотелось бы. У него сильно болела голова после вчерашнего вечера. После отъезда Протасова он опорожнил бутылку текилы в одиночку, тихо празднуя свою небольшую победу. Но сегодня надо было обязательно ехать в офис. По приезду он первым делом заставил Катюшку приготовить какой-то только ей ведомый противный чай. На вкус он был, как смертная горечь, но зато в голове сразу стало яснее, и тупая вата постепенно покидала ее. Он вызвал юриста Царицкого. Нос, Петр Борисович, я выполнил ваше давишнее поручение, — начал Варинов в присущей ему слегка придурковатой манере. — Это ж какое такое поручение? Я вроде ничего не поручал вам, — в тон патрону ответил хитрый юрист. «А кто говорил о необходимости снизить размер внешнего долга, а? Пару дней назад, или забыли уже?» «Честно скажу, я не читал сегодняшнюю криминальную хронику. Что вам такого удалось, о чем еще не знают газетчики?» Савицкий продолжал юморить, но внутренне напрягся, боясь услышать какое-нибудь страшное откровение. «Вы, батенька, совсем плохо обо мне думаете!» Я нашел выход, который посчитал идеальным для нас. И, заметьте, обошлось без кровопролития. Ну, во всяком случае, пока. Барина встал из кресла, прошел к подоконнику и долго смотрел на зеленые кроны деревьев. Он будто бы припоминал подробности вчерашней встречи. Наконец он прибавил громкость у радиоприемника и вернулся к столу. Слушайте, Петр Борисович, но учтите, что то, что я вам скажу, является нашим оружием только пока остается тайной. Вчера я встречался с председателем правления Монолит Банка Протасовым. Как вы знаете, наш долг перед его структурами составляет почти полтора миллиарда. Мы смогли с ним договориться о реструктуризации долга на определенных условиях. — Постойте-ка, Андрей Михайлович, вы мне ничего не говорили о предстоящей встрече, и я не готовил никаких документов. — О какой такой реструктуризации вы говорите? — А все очень просто. Он банкир, и его волнуют только деньги. Я ничего не говорил не только вам, а вообще никому, даже Шекнеру. Это был своеобразный экспромт, тайный сговор». Баринов комично поднял указательный палец вверх, словно придавая вес сказанному. И в чем состоит этот ваш тайный сговор? Советский давно отбросил комичный настрой беседы и теперь пытался прояснить все нюансы договоренностей. Ему всегда дико не нравились эти экспромты президента компании. Мало когда они находились в рамках правового поля. Да не волнуйтесь вы так! — раздраженно ответил Баринов, видя, что юрист не на шутку встревожен услышанным. — В этот раз я поступил почти в полном соответствии с вашими рекомендациями. Я пообещал ему втайне выплачивать платежи по его кредиту. Но он взамен на ближайшем совете кредиторов официально отзовет все свои требования к нам. — Понимаете, о чем я? Все свои требования! Баринов любил выделять важные мысли, произнося их по слогам. Он торжествующе посмотрел на юриста. — Вы понимаете, какой простор нам это дает? Подконтрольный нам объем требований к самим себе моментально становится контрольным. А взамен мы платим долги только одному монолит-банку. Причем, заметьте... Боринус снова поднял палец вверх. — Я договорился о существенном дисконте по этому займу. «Мы погасим его с дисконтом в восемь и рассрочкой на целый год. А? Каково?» Баринов довольно расхохотался. «Я уже представляю себе рожи других банкиров, когда они услышат о том, что Моноритбанк выходит из числа кредиторов». «Да уж, удивили вы меня, Андрей Михайлович!» советский заметно выдохнул Вероятно, он был готов услышать что-то совершенно другое. Но теперь облегченно изменил свое мнение. Ход был неожиданным, но на первый взгляд казался весьма здравым. «А то! Вы думали, я тут напрасно своей печенью рискую по вечерам?» Баринов снова засмеялся, крайне довольный своей шуткой. «Позвольте все же уточнить у вас пару моментов, Андрей Михайлович. Я не улавливаю лишь одного». Какие гарантии Моноритбанк будет иметь, отозвав свои требования? Что помешает нам, ну, точнее, вам, кинуть его? Эх, Петр Борисович, ну, где же вы такого жаргона набрались? Кинуть. Мы с вами честные юристы. Вы уж простите, что я примазываюсь к вашей благородной профессии. Однако вы правы и смотрите, как всегда, прямо в корень. Условия он их озвучил. В общей хватке он, человек этот Протасов, прямо как вы. И все же, что за условия? Юрист деликатно развернул беседу в нужное русло. Он хочет в качестве гарантийного обеспечения получить нашу долю НПЗ. У него уже есть какая-то часть, если помните, мы давали ему акции под залог кредитов на покупку европейской сети АЗС. Так вот, теперь он хочет все до конца. Полагаю, это даже выгодно нам, в условиях простоя завода, будь он не ладен. Это все? Нет, еще ему нужна акция нашего Galactune Group, порядка 20%. А также есть условия по переводу траншей. Пожалуй, это основная проблема и задача. Он хочет, чтобы вы разработали и предложили схему по выводу средств в его офшор на британских Виргинских островах. Схема должна быть элегантной, простой для контроля и позволять сохранить ему полную анонимность. Он, видите ли, не хочет, чтобы его коллеги по банковскому рынку узнали о нашем тайном сговоре. Так сказать, хочет сохранить лицо и остаться со всеми в хороших отношениях. Вот трюга, а? Советский сильно задумался. Он откинулся в кресле и начал смотреть куда-то в потолок, Беззвучно швеля губами. Через пару минут он сказал, ⁇ Это довольно нетривиальная задача. Я вижу массу подводных камней здесь, и мне потребуется время, чтобы тщательно проработать этот вопрос. А вот времени у нас совсем нет, вдруг мрачно сказал Баринов. Протасов сообщил мне, что заседание Совета кредиторов состоится послезавтра. Поэтому он желает получить наш ответ и акцию уже сегодня, чтобы иметь возможность для маневра. Накидайте хотя бы проект этой чертовой офшорной схемы, а потом ее доработаем. Андрей Михайлович, ну вы же знаете, как я не люблю работать в условиях спешки, а тут все-таки такие сложные вопросы. — Все знаю, — недовольно отпахнулся Баринов, у которого вновь начала болеть голова от похмелья. «Жду от вас черновик схемы к пяти вечера. И пусть ваши помощники накидают договор о передаче доли НПЗ. Нужно это оформить задним числом до того, как мы стали банкротом». Когда Советский в задумчивости вышел из кабинета президента компании, Баринов отхлебнул слегка остывшего чая, поморщился от противного вкуса и устало прилег на диване. Он прикрыл глаза, чувствуя, что умственная нагрузка становится запредельной. Сейчас ему нужно было немного передохнуть. Острова были поистине райским местом. Пожалуй, это было наиболее красивое место в городе. Место, где глаз мог отдохнуть от унылого вида городской застройки, автомашин и асфальта. Здесь была масса аллей, дорожек, а также одни из самых дорогих ресторанов и кафе. Демьян с удовольствием ходил по кривым, отсыпанным розовым песком дорожкам и вдыхал чистый воздух. Ева живо интересовалась историей города, национальными особенностями и обычаями проводила параллели со своей культурой. Ей нравилось здесь, и она не стеснялась показать это Демьяну, а ему нравилась Ева, ее походка, ее улыбка и манера говорить. Ее легкое платье подчеркивало стройную фигуру и всячески уводило его мысли «далеко-далеко от работы». И, Господи, как же давно он не был на природе. Он, конечно, бывал на воздухе, но не дышал, не наслаждался им, как сейчас вот этот летний теплый день. В последнее время его прогулки в парке ассоциировались у него исключительно с конспиративной работой, в которой он теперь достиг уже немалого мастерства. Как же приятно было ходить по дорожкам просто так». Он ощутил, что огромный пласт простой человеческой жизни проходит мимо него и дал себе клятву изменить свою жизнь. Он на секунду вспомнил Баринова с его вечной ухмылкой на лице, Шекнера с немигающим ледяным взором акулы, Протасова с его конспиративными уловками и трюками, водителя Диму, приставленного следить за ним». Нет, эта жизнь ему уже порядком надоела. До сегодняшнего дня у него просто не было возможности остановиться, перевести дух и оглянуться назад. Но сейчас, гуляя в этом парке и наслаждаясь теплой августовской погодой, он отчетливо понял, что если в ближайшее время не покинет пределов этой игры, то рискует остаться в ней навсегда, стать ее частью. Он сознавал, как сильно изменилась его собственная личность за последний год. Да, он играл какие-то роли, но оказалось, что часть надеваемых масок намертво прирастали к нему, проникая все глубже и становясь его частью. Он узнавал в себе черты всех тех людей, которые сейчас ему были так ненавистны. Он многому научился у них за это время, стал иначе смотреть на вещи. Пожалуй, пришло время остановиться. Он сделал отличную карьеру всего за год и взлетел до таких профессиональных высот, которые ему раньше даже и не снились. Он учился в самой жизни, шлифовал и оттачивал свои навыки. Безусловно, он был талантлив, Но раньше эти таланты были скрыты где-то в глубинах его личности. Новая жизнь и новая роль двойного агента позволили выпустить эти таланты наружу, но это были его таланты и его достижения. Стал таким не благодаря, а вопреки внешним обстоятельствам. Он стал успешным карьеристом в глазах общества и вполне мог продолжить свою карьеру на новом месте». — О чем ты задумался? — донесся до него голос Евы. Демьян так увлекся своими мыслями, что на время позабыл о девушке. — Я? Да ни о чем. Просто давно я не гулял вот так по дорожкам парка. А сейчас, глядя на нашу прогулку, жалею об этом. — Не надо ни о чем жалеть. У всего есть свой смысл. Просто мы не всегда понимаем знаки судьбы. Может быть, Это была часть твоей судьбы. О, как мудрена! Я и не знал, что в тебе живет философ. Он улыбнулся Еве, она улыбнулась ему в ответ. Знаешь, какие знаки подает мне судьба прямо сейчас? Нет, какие же. Что нам пора обедать? Она сказала это и рассмеялась. Демьян понял, что его разыграли и тоже рассмеялся. Будучи аналитической машиной, привыкшей просчитывать информацию и принимать решения, он уже давно не смеялся и теперь получал удовольствие даже от этого. Пойдем со мной. Я знаю одно очень хорошее кафе здесь, на набережной. Демьян взял Еву под руку, и они весело пошли в сторону деревянного кафе в форме парусника, расположившегося прямо на берегу одного из островов. За обедом Демьян и Ева продолжили много болтать о разных пустяках. Приятная обстановка, тихая музыка и пара бокалов вина подействовали на него расслабляюще. Ему вновь показалось, что на него кто-то смотрит. Но кому он мог быть нужен здесь, на островах? Кроме водителя Димы, его даже никто и не знал здесь. Дима. Это имя сразу напомнило ему о галактионе и о необходимости ехать в офис. Демьян совсем потерял счет времени, наслаждаясь своим маленьким, но очень счастливым ироматичным обедом. Но теперь пришло время ехать в офис и представить его сотрудникам. У него еще будет время поболтать с ней, да и погулять им тоже наверняка удастся еще не раз. Теперь он был абсолютно уверен в этом. Выйдя из парусника на улицу, Демьян поискал взглядом свой служебный аудий. Машина стояла метров трехстал слева в тени раскидистой липы. Внутренний Демьян даже обрадовался возможности пройтись еще немного рядом с девушками. Они подошли к краю проезжей части, и Ева сама взяла его под руку. Демьян не ожидал такого поворота событий и не знал, означает ли это что-нибудь, или девушка просто инстинктивно прижалась к нему, переходя улицу. Переходя широкую дорогу, Ева щебетала о чем-то своем, смешно перемежая слова. Взгляд Демьяна случайно упал на необычную монетку, которая лежала на асфальте и играла при ярком свете лучей солнца. Монета показалась ему странной и очень красивой одновременно. В ней сочетались белые и золотой металлы, и Демьян был абсолютно уверен, что никогда ранее он не видел такой. Он слегка приостановился и наклонил голову в бок, силясь рассмотреть загадочную монету. Ева отпустила его и пошла дальше, увлеченная своим рассказом. В этот момент он краем глаза заметил черный микроавтобус, который отъехал от обочины и стремительно набрал скорость. Ева успела пройти вперед еще пару шагов, когда Демьян понял, что автобус несется прямо на них. «За рулем!» Сидел тот самый мужик в куртке, которого он уже видел у гостиницы, и чей взгляд ловил на себя ранее. Страшная догадка молнии прошила его сознание. «Прыгай!» — истошно закричал он. Но девушка застыла в оцепенении, глядя, как черно махина приближается к ней. Автобус с громким ударом снес ее хрупкую фигурку и теперь несся прямо на него, а крик Демьяна так и застыл в его горле. Он рефлекторно качнул маятник, как учили в разведшколе уходить от прицела, перекатился в другую сторону и сразу резко отпрыгнул в бок. Заскрыжетали покрышки микроавтобуса. Он попытался резко изменить траекторию и совершить наезд. Но Демьян уже отскочил еще на метр, и теперь был вне пределов его досягаемости. Автобус на огромной скорости сам мимо него. Завывая форсунками усиленного двигателя, номеров у машины не было. Демьян вскочил с дороги и оглянулся. На асфальте были отчетливо видны черные следы от покрышек, а невдалеке неподвижно лежала Ева. По ее платью рассекалась красная струйка крови. Когда скорая помощь увезла Еву в больницу, Демьян так и остался стоять у обочины. Он гневно отмахнулся от предложения водителя Дима отвезти его домой и медленно зашагал прочь от места происшествия. Он шел напрямик, прямо по траве, бесцельно пытаясь уйти как можно дальше от места происшествия. Он понимал, что ему надо было побыть одному, найти место, где он сможет перевести дух и успокоиться. Врачи сказали, что травма Евы не видится им слишком серьезной. Безусловно, у нее были сломаны как минимум два ребра и есть признаки ушиба мозга, но она будет жить. Это было главной информацией для него. Сопровождать ее в больницу ему не разрешили. При такой травме головы ее лучше вовсе не беспокоить в ближайшие несколько дней. Продираясь сквозь какие-то кусты, попавшиеся ему по дороге, Демьян неожиданно вышел... На небольшую светлую лужайку прямо на самом берегу реки. У кромки воды росли несколько старых тополей, низко склонившись в сторону водной глади. Ствол одного из деревьев был почти горизонтально наклонен, и его поверхность была отполирована тысячами влюбленных парочек, которые очевидно встречались здесь по вечерам и шептали друг другу теплые и нежные слова. Демьян устало сел на стол дерева и машинально погладил его гладкую кору. И он смотрел на реку, и все продолжал крутить в голове события сегодняшнего дня. Но он никак не мог понять, было ли знакомым лицо водителя, или ему это показалось. Он вновь четко припомнил те секунды, когда черный микроавтобус пытался задавить их, вспомнил выражение лица водителя. И «Именно задавить». Такие вещи не могут быть простым совпадением. Демьян сразу усомнился в словах полицейских о пьяном водителе. Нет, он не был пьяным. Демьян хорошо помнил, что машина отъехала от бордюра лишь что-то миг, когда они с Евой начали переходить дорогу. Значит, водитель намеренно поджидал их. Да нет же, не их, а его Демьяна. Было очевидным, что девушка стала случайной жертвой, а истинной целью был сам Демьян. Вне всякого сомнения, кто-то хотел убить или покалечить именно его. Но кто? И тут вариантов, к сожалению, становилось слишком много. Покушения могли организовать конкуренты, недовольные тем, как он ведет дела. В памяти живо встал последний разговор с одним из руководителей ФПГ. С огнем играешь, так и сказал он на прощание. С трудом верилось, что передел рынка может стать причиной покушения на убийство, но, с другой стороны, сейчас убивают и за три рубля на действия Демьяна наносили ущерб в несоизмеримо больших масштабах. С другой стороны, это могли быть обиженные кредитуры Галактион Демьян отчетливо создавал, что к мысли о преднамеренности и эффективности банкротства мог приходить не только он сам. Был ли он в этом случае целью или средством? Может быть, таким образом хотели донести послание до Баринова? Ведь понятно же, что самого Баринова в парке не подкараулишь и машиной не собьешь. Личная охрана президента Галактионгрупп была достаточно бдительной, чтобы подобного не случилось. А вездесущий Шекнер столь ревностно охранял хозяина, что и думать о таком сценарии не имело смысла. А вот намекнуть боссу на недовольство его действиями через убийство или тяжелую травму его зама вполне можно было. Вспомнив о Шекнере, Демьян вписал и его в умышленный список заказчиков убийства. Этот человек открыто недолюбливал молодого Протажибаринова и в средствах мог не стесняться. Эта мысль резонула сознание Демьяна Петровича. Уж больно подозрительно теперь показалось, что его персональный водитель запарковался так далеко от выхода из ресторана. Ведь он даже не попытался двинуться навстречу им с Евой. Как же так? Сначала этот новый водитель неотступно следует за ним по пятам и сует свой нос во все дела, а тут вдруг раз и уснул в машине. Такое могло произойти лишь в одном случае, если Шекнер дал личный приказ снять охрану на какое-то время. Была у на Петровича еще одна версия. Ему не хотелось думать о ней, но он не мог. Еще вчера днем он считал Протасова высокопоставленным сотрудником спецслужбы, защищавшим Государственные интересы, а уже вечером оказалось, что он владелец одной из крупнейших банковских структур, кредитующих «Галактюнгрупп», а Деменс в это время наивно полагал, что помогает родине, в то время как на самом деле он передавал копии документов и планы коммерсанту, чьи интересы и роль в этом деле были ему в данный момент совершенно не ясны. Сколько еще времени Демьян верил бы в этот обман, если бы подвыпивший баринов случайно не затащил его к себе в кабинет? Месяцы, годы. Мог ли Братасов таким образом попытаться скрыть свое истинное лицо, убрав свидетеля? С другой стороны, вся эта история абсолютно не вязалась с известным ему образом генерала. От этих мыслей и бесчисленных сомнений дико разболелась голова. Уже второй раз за день он подумал, в какой же чертовски сложный переплет завела его судьба карьериста. Ведь для него не просто совершено покушение. Гораздо больше Демьяна сокрушал тот факт, что вероятных заказчиков оказалось так много, и каждый имел основание для преступления. Кого ему теперь следовало остерегаться? Кому следует рассказать о покушении? Баринову или Протасову. Надо ли вообще кому-то что-то рассказывать? Нет, теперь он точно сам за себя. Теперь у него больше нет друзей и товарищей, а есть враги и страстное желание покарать их. Покарать за себя, за все, что они делают, за то, как они вертят человеческими судьбами, за Еву и за то светлое чувство, которое у него попытались сегодня отнять».